Глава 47. Мотыльки теперь летали повсюду. Обсиживали все подряд, книжные полки, потолок деревянные половицы. У подножья главной лестницы лежал полицейский, мертвый. Скорее всего, мертвый, подумал Бен, пока они с Максвелл шли к неподвижному телу. Иначе его лицо, шею и руки сейчас бы не облепляло такое количество мотыльков. Он бы давно встряхнул их. Максвелл опустилась на колени, закрыла полицейскому глаза и смахнула насекомых. Она велела Бену оставаться на месте, но он обогнул ее и, освещая себе путь, прошел через выложенную мозаикой прихожую. Выкрикивая имена Аманды и Бри, он поспешил на кухню, где видел их в последний раз. Луч фонарика заметался вверх и вниз, обижал столешницы и сунулся в уголок для завтрака. Откуда-то доносились всхлипы и плач. Человек, их издававший, из последних сил пытался вести себя потише. Под столом, прижавшись друг к другу, сидела семья Атчинсонов. Он собрал их, сказал мистер Атчинсон, прежде чем Бен успел задать хоть какой-то вопрос. Кого? Ваших жену и сестру. «Абри». Она сбежала. Я не знаю, где она сейчас. Тонкий голосок Блэр прорезал воздух подобно удару хлыста. Она должна быть рядом с ним. «Когда он умрет?» «Рядом с кем?» «Он увел их в ту комнату. Человек, который меня похитил, он увел их в комнату с деревом». Бен выхватил из стоявшей рядом с духовкой подставки большой кухонный нож и, освещая себя фонариком, путь двинулся в сторону коридора. Где бы сейчас ни находилась Бри, он был уверен, что у нее хватит ума спрятаться и остаться незамеченной. Где-то снова заиграла скрипка, и его страх за Бриану сразу возрос десятикратно. В доме по-прежнему находился крикун. Музыка зазвучала громче. Бен пошел на звук и уже спустя несколько шагов определил, откуда он доносится. Из коридора, ведущего в атриум. Происходящее в прихожей заставило его вздрогнуть. Офицера Максвел там уже не было но тело убитого полицейского, которое она осматривала всего несколько минут назад, по-прежнему лежало на том же месте. Теперь над ним склонилась другая женщина. Надетая на ней голубая больничная одежда, спереди была заляпана красными пятнами крови. Подняв голову, она сквозь спутанные волосы посмотрела на Бена. Ее глаза потемнели, в руке у нее был зуб, который она только что вырвала изо рта убитого офицера. Бен еще не успел прийти в себя, а она уже снова запустила руку в открытый рот своей жертвы. «Потому что именно этим и занимаются зубные феи!» «Отойди!» — велел Бен, светя на нее фонариком и сильно жалея, что у него нет при себе ничего, кроме ножа для разделки мяса. «А ну, отойди! Черт тебя дери! Сейчас же!» Салли прачет рассмеялась, а затем продолжила свою работу не обращая внимания на приближающегося к ней Бена и кружащих вокруг мотыльков. Тогда он посветил фонариком прямо ей в лицо, и она попятилась. Из коридора справа от него по-прежнему доносилась скрипичная музыка. Снаружи заскрежетала бензопила, раздался звук падения еще одного дерева. Где-то завыли сирены, послышались выстрелы, которые эхом разносились по лесу. Он снова направил фонарик в лицо зубной феи, и та отползла еще дальше, двигаясь по мозаичному полу к входной двери. Поблизости грянул выстрел. Бен резко пригнулся. Пуля отбросила Салли Пратчет почти к самой двери. Следующий выстрел уложил ее на пол, где она тут же принялась кричать и хныкать. Звуки ее страданий настолько рвали душу, что Бен едва не бросился к ней на помощь. В глубине души он действительно испытывал к ней жалость. Она ведь не выбирала такой путь, просто ее выбрал сбежавший кошмар. И во всем виноват Роберт. Еще один выстрел оборвал жизнь Салли Пратчет. В прихожую вошла Максвелл. Глаза полубезумные, пистолет все еще направлен на цель. В другой руке она держала взятое из гостиной одеяло, которым собиралась прикрыть тело умершего коллеги. Теперь Бен разглядел, что полицейский умер от удара топором в живот. Раньше он был слишком сильно сосредоточен на мотыльках и не светил фонариком на тело, так что рана оставалась незамеченной. Максвелл накрыла труп одеялом. Смерть от топора означала, что где-то в доме находится еще и пугало. Бен схватил Максвелл за руку и потащил ее прочь из вестибюля. Его открытое со всех сторон пространство было окружено слишком большим количеством непредсказуемой темноты. Вместе они двинулись на звук скрипки и вошли в коридор, ведущий в атриум.